«А теперь, друзья мои, — продолжал Гленнерван, — вернемтесь в лагерь, устроим совещание, обсудим наше положение, взвесим, на что мы можем надеяться и чего следует опасаться, и примем то или иное решение». Путешественники, подкрепив силы после тяжелой ночи скромным завтраком, начали совещаться. Всем присутствующим предложено было высказаться. Прежде всего, следовало точно определить местонахождение лагеря. Паганель, на которого это задание было возложено, выполнил его со всей требуемой пунктуальностью. По его словам, экспедиция находилась на берегу реки Сноуи на 37-й параллели под 147 градусом 53-й минутой долготы. «А каковы точные координаты залива Туфолда?» — спросил Гленнер -Ван. «Он находится на 150-м градусе долготы», — ответил Паганель. «Сколько же миль составляют эти два градуса семь минут?» «75 миль. А в каком расстоянии от нас Мельбурн?» «По меньшей мере в двухстах милях». «Хорошо», — сказал Гленнер -Ван. Теперь, когда местоположение выяснено, остается решить, что нам предпринять. Ответ был единодушный: немедленно идти к побережью океана. Элен и Мэри Грант обязались сделать в сутки по пять миль. Отважные женщины готовы были, если понадобится, пройти пешком от реки Сноу и до залива Туфолда. Вы отважный товарищ в путешествии, дорогая Элен. «Сказал жене Гленнерван. Но найдем ли мы на побережье все то, в чем нуждаемся?» «Несомненно», — ответил Паганель, «Иден — город, существующий не со вчерашнего дня, и его порт должен быть связан с Мельбурном. Я даже полагаю, что в 35 милях отсюда, в поселке Делегит, мы сможем запастись съестными припасами и добыть какие-нибудь средства передвижения». «А как быть с Дунканом?» — спросил Айртон. «Не считаете ли вы, милорд, своевременным приказать ему идти в залив Туфолда?» «Ваше мнение, Джон?» — спросил Гленнер «Мне кажется, сэр, что не следует с этим торопиться», — ответил, подумав молодой капитан. «Вы всегда успеете вызвать Тома Остина к побережью». «Это совершенно очевидно!» добавил Паганель. «Заметьте, — продолжал Джон Манглс, — что через 4-5 дней мы будем выданы». «Четыре-пять дней?» — повторил Айртон, качая головой. «Нет, капитан, считайте дней пятнадцать, а то и все двадцать, если впоследствии вы не хотите раскаиваться в подсчете». «Пятнадцать или двадцать дней на семьдесят пять миль?» — воскликнул Гленерван. «Не менее, сэр, нам предстоит пробираться по самой дикой части Виктории, через пустынные места, где, по словам скватеров, нет никаких стоянок, где ничего нельзя достать. Все там заросло кустарником, дорог нет. Продвигаться придется с топором или факелом в руках. А при таких условиях, поверьте мне, вы много в день не пройдете». Айртон заговорил уверенно, и глаза всех присутствующих вопросительно обратились к Паганелю. Тот кивком головы подтвердил слова боцмана. «Пусть так», — сказал Джон Манглс. «Ну что ж, в таком случае вы пошлете распоряжение Дункану через пятнадцать дней». «Кроме того», — продолжал Айртон, — «препятствия, о которых я упоминал, не самые главные» но ведь придется переправляться через реку Сноуи и, по всей вероятности, ждать убыли воды». «Ждать?» — воскликнул молодой капитан. «Да разве там нельзя найти брод?» «Не думаю», — ответил Айртон. «Сегодня утром я уже искал брод, но напрасно. Редко можно встретить в эту пору года реку, столь полноводную. Ну а поскольку это так, то с этим ничего не поделаешь». «А разве снова и так широка?» — спросила Элен Гленнерван. «И широка, и глубока, миссис», — ответил Айртон. «Шириной с милю, и течение ее очень стремительно. Даже хороший пловец с трудом мог бы переплыть ее». «Ну так что же?» — воскликнул ничем не смущаемый Роберт. «Соорудим челнок, срубим дерево, выдолбим его и поплывем, вот и все». «Молодец!» — сын капитана Гранта, — воскликнул Паганель. «И он прав», — сказал Джон Манглс. «Нам этого не избежать? По-моему, нечего зря терять время на бесполезные прения». «А вы что скажете, Айртон?» — обратился к боцману Гленнерван. «Боюсь, сэр, что если вовремя не подоспеет помощь, то мы через месяц будем еще сидеть на берегах Сноуи». «А у вас есть другой, какой-нибудь лучший план?» С некоторой досадой спросил Джон Манглс. «Да, если Дункан покинет Мельбурн и приблизится к восточному побережью». «Опять Дункан, а чем, скажите, нам поможет яхта, когда придет в залив Туфолда? «Я не настаиваю на своем мнении. То, что я предлагаю, я предлагаю в общих интересах» и готов пуститься в путь, как только вы прикажете». После некоторого размышления довольно уклончиво ответил Боцман. И он скрестил руки на груди. «Это не ответ, Айртон», — сказал Гленнерван. «Посвятите нас в ваши планы, и мы обсудим их. Что же вы предлагаете?» «Я предлагаю следующее. В том тяжелом положении, в каком мы находимся...» «Не подвергать себя риску, удаляясь от берегов Сноуи», — начал спокойным и уверенным тоном Айртон, «а ждать помощи здесь. Получить ее мы сможем только от Дункана. Раскинем здесь лагерь, и пусть один из нас отвезет Тому Остину приказ плыть в залив Туфолда». Все были озадачены этим неожиданным предложением, а Джон Манглс явно недоволен. Тем временем, — продолжал Боцман, — или вода в сноу спадет, тогда мы сможем перебраться через нее вброд, или мы соорудим лодку. Вот план, который я предлагаю, сэр. — Хорошо, Айртон, — ответил Гленнер Ван. ваше предложение заслуживает серьезного обсуждения. Основной его недостаток заключается в промедлении. Но зато мы избежим изнурительной траты сил, и, может быть, Избежим многих опасностей. Что скажете, друзья мои? — Говорите вы, дорогой Макнапс, — обратилась к майору Элен. Вы с самого начала обсуждения только слушаете и не проронили ни единого слова. — Поскольку вы спрашиваете мое мнение, — ответил Макнапс, — то я откровенно его выскажу. Мне кажется, что Айртон... Сейчас говорит, как человек умный и осторожный, и я поддерживаю его предложение. Никто не ожидал такого ответа, ибо до сих пор Макнапс всегда оспаривал предложение Айртона. Сам Боцман был, видимо, удивлен. Он бросил украдкой взгляд на майора. Паганель, Элен и матросы были и без того склонны поддержать проект Айртона, А слова макнапца рассеяли их последние сомнения. Ирван объявил, что в принципе план Айртона принимается. «Ну что, Джон?» — спросил Ирван молодого капитана. «Вы тоже теперь согласны, что лучше остаться здесь, на берегу реки, и ждать средств переправы?» «Да», — ответил Джон Манглс. «Если только наш гонец сумеет переправиться через Сноуи, чего мы не можем». Все взглянули на Боцмана. Тот торжествующе улыбнулся. «Гонец не будет переправляться через реку», — заявил он. «Не будет», — удивился Джон Манглс. «Он вернется на Люкновскую дорогу и по ней отправится в Мельбурн». «Двести пятьдесят миль пешком?» — воскликнул молодой капитан. «Нет, верхом», — ответил Айртон. «У нас имеется одна здоровая лошадь». «На ней дня в четыре можно покрыть это расстояние. Прибавьте к этому два дня на переход Дункана в залив Туфолда и еще сутки, чтобы добраться до нашего лагеря. И того нужна неделя, чтобы гонец с отрядом матросов был здесь». Майор кивал головой на слова Айртона, что очень удивляло Джона Манглса. Итак, предложение Боцмана было принято единогласно. Оставалось лишь выполнить этот действительно хорошо задуманный план. «А теперь, друзья мои», — сказал Гленнерван, — «нам остается выбрать гонца. Он возьмет на себя поручение и трудное, и рискованное, не буду этого скрывать. Кто готов пожертвовать собой ради своих товарищей? Кто отправится в Мельбурн с нашим наказом? Вильсон, мюллер Джон Манглс, Паганель и даже Роберт» тотчас же предложили свои услуги. Особенно настойчив был Джон Манглс. Но тут заговорил молчавший до этой минуты Айртон. «Если вам угодно, сэр, то поеду я. Я знаю этот край. Много раз я скитался по местам, еще более диким и опасным. Я выпутаюсь из беды там, где другой погибнет. Поэтому я в общих интересах прошу отправить в Мельбурн меня». «Вы дадите мне письмо к помощнику капитана яхты, и я ручаюсь, что через шесть дней Дункан бросит якорь в заливе Туфолда». «Хорошо сказано, Айртон», — ответил Гленнерван. «Вы человек умный и смелый, и добьетесь своего». Действительно было очевидно, что Айртон лучше, чем кто-либо иной, справится с этой трудной задачей. Все были согласны с этим. Лишь Джон Манглс сделал последнее возражение, сказав, что Айртон необходим, чтобы разыскать следы Британии и Гарри Гранта. Но майор ответил, что экспедиция до возвращения Боцмана никуда не тронется с берегов Сноуи, и поэтому не может быть и речи о возобновлении этих важных поисков в его отсутствие. Следовательно, отъезд Айртона не принесет никакого ущерба интересам капитана Гранта. «Итак, в путь, Айртон», — сказал Гленнерван. «Не мешкайте и возвращайтесь через Иден в наш лагерь у Сноуи». В глазах Боцмана сверкнуло торжество. Он быстро отвернулся, но Джон Манглс уловил эту радость. Молодой капитан лишь инстинктивно чувствовал, как растет его недоверие к Айртону. Боцман занялся приготовлениями к отъезду. Ему помогали два матроса. Один седлал лошадь, другой заготовлял провизию. Гленнерван в это время писал письмо Тому Остину. Он в нем приказывал помощнику капитана Дункана немедленно идти в залив Туфолда. Он рекомендовал Айртона как человека, на которого можно всецело положиться. По прибытии яхты на восточное побережье, Том Остин должен был дать в распоряжении Айртона отряд матросов с яхты. Гленнерван как раз дошел в письме до этого предписания, когда Макнапс, не спускавший глаз со своего кузена, каким-то особенным тоном спросил его, как пишет он имя Айртон. «Так как оно произносится?» — ответил Гленнерван. «Это ошибка», — спокойно возразил майор. «Оно произносится Айртон, но пишется Бен Джойс».